Навелла девятая Бернаба из Генуи, обманутый Амборджиоло, теряет свое достояние и велит убить свою невинную жену. Она спасается и в мужском платье служит у султана. Открыв обманщика, она направляет Бернаба в Александрию, где обманщик наказан, а она, снова облачась в женское платье, разбогатев возвращается с мужем в Геную. Когда Елиза рассказала свою трогательную новеллу, исполнила свой долг, королева Филомена, красивая и высокая из себя и более других приятная и веселая с лица, подумав, сказала, «Надо соблюсти условия с Дианео. И так как кроме его и меня никому не осталось рассказывать, я первая расскажу свою новеллу а ему, просившему о том, как о милости, придется говорить последнему. Сказав это, она так начала. В просторечии часто говорится такая присказка, что обманщик попадает под ноги к обманутому, что, кажется, трудно было бы подтвердить каким бы то ни было доводом, если бы не доказывали того приключающиеся дела. Потому в исполнении нашей задачи, милейшие дамы, У меня явилось вместе с тем и желание доказать, что то, что говорят, верно. А вам не может быть неприятно послушать о том, дабы уметь остеречься от обманщиков. В одной гостинице в Париже собралось несколько больших итальянских купцов, кто по одному делу, кто по другому, как это водится у них. Однажды вечером Весело поужинав, они стали беседовать о разных предметах и, переходя от одного разговора к другому, добрались и до разговора о своих жёнах, оставленных дома. Кто-то и сказал, шутя, «Я не знаю, что поделывает моя жена, но знаю, что когда мне подвернётся под руки какая-нибудь девушка, которая мне понравится, я оставляю в стороне любовь, которую питаю к моей супруге и беру от этой, какое могу удовольствие. Другой заметил, и я поступаю так же, ибо если я представлю себе, что жена моя ищет какого-нибудь приключения, то она так и делает. Коли не представлю себе, она все же так сделает. Потому будем делать, как там делают. Насколько осел легнет стену, настолько ему и отзовется». Третий пришел, беседуя почти к такому же заключению. Одним словом, все, казалось, согласились на том, что оставленные ими жены не станут терять времени. Только один по имени Бернабо лабелина из Генуи сказал противное, утверждая, что у него… По особой милости Божией, супруга — женщина, более одаренная всеми добродетелями, которые подобает иметь женщине, и даже в большей мере рыцарю и конюшему, чем, быть может, какая иная в Италии, ибо она красивая собой, очень молода, ловка и сильна, и нет такой работы, относящейся до женщины, как то работа шелком и тому подобной, которую бы она не исполняла лучше всякой другой. Кроме того, он говорил, что не найдется ни одного конюшева или, скажем, слуги, который лучше и ловчее прислуживал бы за столом господина, чем она, ибо она отлично воспитана, мудра и разумна. Затем он похвалил ее за то, что она хорошо умеет ездить верхом, держать ловчую птицу, читать, писать и считать лучше, чем если бы была купцом. От этого он после многих других похвал дошел и до того, о чем рассуждали, и утверждал клятвина, что не найдется ее честнее и целомудреннее. Почему он вполне уверен, что если бы он десять лет или всегда оставался вне своего дома, она никогда бы не обратилась за такими делами к другому мужчине. Был там в числе беседовавших таким образом купцов молодой купец по имени амбраджиола из Пиаченцы, который при последней хвале возданной Бернабо своей жене принялся хохотать как только можно и, издеваясь, спросил его, не император ли дал ему эту привилегию преимущественно перед другими мужчинами. Бернабо, несколько рассерженный, сказал, что не император, а Господь, которые вероятно, посильнее императора, даровал ему эту милость. Тогда Амброджиола сказал, «Бернабо, я нисколько не сомневаюсь, что ты уверен в том, что говоришь правду. Но сколько мне кажется, ты мало присмотрелся к природе вещей, ибо если бы присмотрелся, то, конечно, ты не настолько непонятлив, чтобы не заметить в ней многого, чтобы заставило тебя сдержаннее говорить об этом предмете а для того, дабы ты не вообразил себе, что мы, столь свободно говорившие о наших женах, обладаем другими женами и иначе сделанными, чем ты, а говорили так по побуждению естественного благоразумия, я хочу немного побеседовать с тобой об этом предмете. Я всегда слышал, что мужчина — самое благородное животное из всех смертных, созданных Богом, а затем уже женщина. Но мужчина, как обыкновенно полагают и видно по поступкам, более совершенен, и, обладая большим совершенством, должен без сомнения быть более стойким, каковым и оказывается, ибо вообще женщины подвижнее. Почему это можно было бы доказать многими естественными причинами, о которых я теперь намерен умолчать? Если таким образом мужчина, обладая большей твердостью, не может воздержаться, не говорю уже от снисхождения к просящей и от вожделения к той, кто ему нравится, и не говоря о вожделении, от желания сделать все возможное, лишь бы сойти с нею, и это случается с ним не раз в месяц, а тысячу раз в день, то неужели ты надеешься, что женщина, по природе подвижная, может противостоять просьбам, лести, подаркам и тысячи других средств, которые употребит в дело, полюбив ее умный человек. Думаешь ли ты, что они воздержатся? Разумеется, хотя ты в том и уверяешь сам себя. Я не верю, что ты в то веришь. Сам же ты говоришь, что жена твоя — женщина, что она из плоти и костей, как другие. Если так, то у ней должны быть те же желания и те же силы противодействовать естественным побуждениям, что и у других. Поэтому возможно, что и она, хотя честнейшая, сделает то же, что и другие. И нет возможности так рьяно отрицать это, доказывая противоположное, как ты это делаешь. На это Бернабо ответил, сказав, «Я купец, а не философ, и отвечу как купец. Я говорю и знаю, что то, о чем ты говоришь, может приключиться с неразумными, у которых нет никакого стыда. Те же, которые разумны, так пекутся о своей чести, что, оберегая ее, становятся сильнее мужчин, которым до того мало дела. К таковым принадлежит и моя жена». Амброджиола сказал, «Действительно, если бы всякий раз, как они займутся таким делом, у них вырастал рог на лбу, который свидетельствовал бы об учененном ими». Я полагаю, было бы мало таких, кто бы стал этим заниматься. Но не только что не вырастут рога. У рассудительных не объявляется ни следа, ни последствий, а стыд и ущерб чести ни в чем другом не состоит, как в том, что выходит наружу. Потому, когда они могут сделать это тайно, они и делают. Они делают лишь по глупости. Будь уверен, что та лишь целомудрена, которую либо никто никогда не просил, либо та, просьба которой не была услышана. И хотя я знаю, что так по естественным и действительным причинам быть должно, я не стал бы говорить о том столь уверенно, как говорю, если бы не испытал того много раз и со многими. И говорю тебе так, если бы я пробыл с твоей святейшей женой, Я ручаюсь, что в короткое время довел бы ее до того, до чего доводил и других. Раздраженный Бернабо ответил, спор на словах может затянуться надолго, «Ты стал бы говорить, я так же, а в конце это не привело бы ни к чему. Но так как ты говоришь, что все столь сговорчивы, и уж таково твое умение, я для того, чтобы убедить тебя в честности моей жены», готов, чтобы мне отрубили голову, если ты когда-либо сумеешь склонить ее к твоему удовольствию в таком деле. Если ты не сможешь, то я желаю, чтобы ты поплатился не более как тысячу золотых флоринов. Амброджиола, уже разгоряченный этим спором сказал: « Пернаба, Я не знаю, что бы я сделал с твоей кровью, если бы выиграл. Но коли ты желаешь видеть на опыте то о чем я говорил тебе, Положи своих 5000 золотых флоринов, которые должны быть тебе менее дороги, чем твоя голова, против моих тысячи. И коли ты не назначишь срока, я обязуюсь отправиться в Геную и в три месяца со дня, когда отсюда уеду, исполнить мое желание с твоей женой, а в знамении того привести с собою из вещей, ей наиболее дорогих и такие признаки что ты сам сознаешься, что это так. Если только ты обещаешь мне, честным словом, не приезжать за это время в Геную и ничего не писать жене об этом предмете». Бернабо сказал, что охотно соглашается, и хотя другие бывшие там купцы старались расстроить это дело, зная, что из этого может выйти большое зло, тем не менее оба купца так разгорячились духом, что против желания других обязались друг другу настоящим собственноручным условием. По совершению условия бернаба остался, а Амбраджиола при первой возможности уехал в Геную. Прожив здесь несколько дней и с большой осторожностью осведомившись о названии улицы и о нравах той дамы, он услышал тоже и еще большее, чем слышал от бернаба почему его затея представилась ему безумной. Тем не менее, познакомившись с одной бедной женщиной, которая часто ходила к той даме и которую та очень любила, он, не успев побудить ее ни к чему иному, подкупил ее с тем, чтобы она велела внести его в ящики, устроенным им по своему способу не только в дом, но и в покой почтенной дамы. Здесь, будто имея надобность куда-то пойти, та женщина согласна указанию Амброджиола и попросила поберечь его несколько дней. Когда ящик остался в комнате и наступила ночь, Амброджиола рассчитал час, когда дама заснула, открыл ящик кое-какими своими орудиями и тихо вступил в комнату, в которой горел свет. Тогда он принялся рассматривать расположение комнаты, живопись и все, что там было замечательного, запечатлевая это в своей памяти. Затем, подойдя к постели и заметив, что дама и бывшая с нею девочка крепко спят, тихо раскрыв ее всю, увидел, что она так же красиво ногая, как и одетая, но не открыл ни одного знака, о котором мог бы рассказать, кроме одного, бывшего у ней под левой грудью, то есть родинки вокруг которой было несколько волосков, блестевших, как золото. Увидев это, он тихо закрыл ее, хотя, найдя ее столь прекрасной, он и ощутил желание отважить свою жизнь и привлечь к ней. Тем не менее, слыша, что относительно этого она строга и неприступна, он не отважился. Свободно проведя большую часть ночи в ее комнате, он вынул из ее ящика кошелек и верхнее платье, несколько колец и поясов, и положил все это в свой сундук, снова вошел в него и запер, как прежде. Так он делал в течение двух ночей, так что дама о том и не догадалась. Когда настал третий день, та женщина, согласно данному приказанию, вернулась за своим ящиком и отнесла его, откуда доставила. Выйдя из него и, ублагодарив женщину, согласно обещанию, он как мог скорее вернулся с указанными вещами в Париж до назначенного им срока. Здесь, созвав купцов, бывших при разговорах и закладах, он в присутствии Бернаба сказал, что выиграл положенный между ними заклад, ибо исполнил то, в чем похвастался. А в доказательство, что это правда, он, во-первых, описал расположение комнаты и ее живопись, затем показал и привезенные им вещи дамы, утверждая, что получил их от нее. Бернаба сознался, что комната так именно расположена, как он говорит и сказал, что признает те вещи за принадлежавшие в самом деле его жене, но заметил, что он мог разузнать от кого-нибудь из слуг о расположении комнат и таким же образом овладеть и вещами. Потому если он не покажет чего другого, то это представляется ему недостаточным для того, чтобы тот мог сказаться победителем. Потому Амброджиола сказал, поистине этого было бы достаточно, но так как ты желаешь, чтобы я сказал больше я скажу. Скажу тебе, что у Мадонны Джиневры, твоей жены, под левой грудью порядочная родинка, вокруг которой до шести волосков, блестящих как золото. Как услышал это Бернабо, ему почудилось, точно его ударили ножом в сердце. Такую печаль он ощутил. Совсем изменившись в лице, если бы он и не произнес ни слова, он тем ясно показал, что сообщенное Амброджиола справедливо, и по некоторым времени сказал, «Господа, то, что говорит Амброджиола, справедливо». Потому так, как он выиграл, пусть и придет, когда угодно, и ему будет заплачено. Так на следующий день он сполна заплатил Амброджиолу. Выехав на другой день из Парижа, Бернаба отправился в Геную, ожесточенный духом против жены. Приближаясь к городу, он не пожелал вступить в него, а остался в двадцати милях в одном своем поместье. Одного из своих слуг, которому очень доверял, послал с двумя конями и письмом в Геную, написав жене, что он вернулся, и чтобы она прибыла к нему со слугою. А ему тайно приказал, что когда он с женою будет в местности, которая покажется ему удобной, он без всякого милосердия убил бы ее и вернулся бы к нему. Когда слуга прибыл в Геную, отдал письмо и исполнил поручение, Жена приняла его с большой радостью и на другое утро, сев со слугой на коней, поехала по дороге к своему поместью. Путешествуя вместе и рассуждая о разных вещах, они прибыли в лощину, очень глубокую, уединенную, окруженную высокими скалами и деревьями. Так как слуге это место показалось таким, что он может безопасно для себя исполнить приказания своего хозяина, Он вытащил нож и, схватив даму за руку, сказал «Мадонна, поручите душу Богу, ибо вам придется, не ходя дальше, умереть». Увидев нож и услышав эти слова, дама, совсем испуганная, сказала «По милосердствуй, Бога ради, и скажи, прежде чем убить меня, чем я тебя оскорбила, что ты хочешь убить меня?» «Мадонна», — ответил слуга, — «меня вы ничем не оскорбили». А чем вы оскорбили вашего мужа, о том я знаю лишь потому, что он велел мне безо всякого милосердия к вам убить вас на этом пути. Если бы я этого не сделал, он обещался повесить меня. Вы знаете, насколько я ему обязан, и могу ли я сказать «да» или «нет» в возложенном им на меня деле? Господь ведает, мне жаль вас, а иначе поступить я не могу». Дама в слезах сказала, «Смилуйся ради Бога, не пожелай сделаться, услуживая другому убийцей человека, никогда тебя не оскорбившего. Господь Всеведующий знает, что я никогда не совершала ничего, за что должна была бы получить от моего мужа подобное воздаяние. Но оставим пока это. Ты можешь, коли пожелаешь, заодно угодить Богу и своему хозяину и мне». Таким образом, возьми это мое платье, дай мне только твой камзол и плащ, с ними вернись к моему и твоему господину и скажи, что ты убил меня. А я клянусь тебе жизнью, которую ты мне даруешь, что я удалюсь и уйду в такие места, что ни до тебя, ни до него, ни в эти страны никогда не дойдет обо мне вести. Слуга, неохотно снаряжавшаяся убить ее, — легко поддался чувству сострадания, потому, взяв ее платье и отдав ей дрянной камзол и плащ, оставив при ней несколько денег, какие были, он попросил ее удалиться из этих мест и оставил ее пешую в лощине. А сам отправился к своему хозяину, которому сказал, что не только исполнил его поручение, но и покинул ее мертвое тело среди стаи волков. Бернаба по некоторым времени вернулся в Геную, и когда об этом деле узнали, сильно порицали его. Дама осталась одна, неутешная. Когда настала ночь, она, изменив насколько можно свой вид, пошла к одному двору, что был поблизости. Здесь одна старуха доставила ей все нужное, и она приладила по себе камзол, укоротила его, сделала себе из своей сорочки пару шаровар, обстригла волосы и, обратив себя по виду в моряка, направилась к морю, где, на счастье, встретила каталонского дворянина по имени Синьора Энкарарха, сошедшего со своего корабля, стоявшего неподалеку в альби чтобы прохладиться у одного источника. Вступив с ним в разговор, она устроилась при нем в качестве служителя и села на его судно, называя себя Сикурана из Финале. Здесь, когда почтенный человек приодел ее в лучшее платье, она принялась служить ему так хорошо и искусно, что вошла к нему в чрезвычайную милость. Случилось не по многу времени, что этот каталонец с грузом отплыл в Александрию, привез султану несколько отлетных соколов и преподнес их ему. Султан, не раз приглашавший его к обеду, заметил обхождение Сикурана всегда являвшегося прислуживать, и так он ему понравился, что он попросил каталонца уступить его ему, и тут исполнил его просьбу, хотя это было ему и неприятно. В короткое время Секурана своей хорошей службой снискал у султана не менее милости и любви, чем какими пользовался у каталонца. Случилось с течением времени, что когда в известную пору года Должно было состояться в Акре, бывшей под властью султана, большое сборище христианских и сорочинских купцов, нечто вроде ярмарки. А для охранения купцов и товаров султан посылал туда обыкновенно, кроме других своих чиновников, какого-нибудь из своих сановников с людьми, которые блюли бы за охраной. Для такого дела, когда наступила пора, он решил отправить Секурана уже отлично знавшего их язык. Так он и сделал. Когда таким образом Секурана явился в Акру как начальник и предводитель купецкой и товарной охраны, и здесь хорошо и тщательно исполнял все относящиеся до его обязанности, ходя и дозирая кругом, он увидел много купцов из Сицилии и Пизы, генуэзцев, венецианцев и других итальянских, с которыми охотно сближался, поминая свою родину. Вышло раз, между прочим, что, когда он остановился у лавки каких-то венецианских купцов, увидел в числе других драгоценностей кошелек и пояс, который он тотчас же признал за свои, чему удивился. Не показывая вида, он вежливо спросил, чьи они и не продажны ли. Прибыл туда Амброджиола из Пьяченцы с большим товаром на венецианском судне. Услышав, что начальник стражи спрашивает, чьи это вещи, он выступил вперед и сказал, смеясь. — Мессеры, это вещи мои, и я не продаю их. Но если они вам нравятся, я охотно подарю их вам. Видя, что он смеется, Секуранов возымел подозрение, не признал ли он его по некоторым движениям. Тем не менее, овладев выражением своего лица, он сказал... «Ты смеешься, вероятно, потому что я военный человек, а спрашиваю об этих женских вещах?» Абраджола сказал, «Мессеры, я не над тем смеюсь, а над способом, каким я заполучил их». На это Секурана сказал, «А ну-ка, с помощью Божией расскажи нам, как ты их достал, если это не непристойно». «Мессеры!» — сказал Амброджиола. — Эти вещи и еще кое-что другое дала мне одна достойная дама из Генуи по имени Мадонна Джиневра, жена бернабала мелина в ту ночь, когда я спал с нею, и просила меня беречь это из любви к ней. Я вот и рассмеялся, потому что поминаю глупость Бернаба, который был столь неразумен, что поставил пять тысяч золотых флоринов против тысячи в том, что я не склоню его жену к моим желаниям. Я это сделал и выиграл заклад, а он, которому следовало бы скорее наказать самого себя за свою дурость, чем ее за то, что делают все женщины, вернулся из Парижа в Геную, велел, как я потом слышал, убить ее. Услышав это, Сикурана тотчас же понял, почему Бернаба разгневался на нее, и, ясно усмотрев, что этот человек — причина всех ее бедствий, решил сам с собой не пропустить ему этого безнаказанно. И так, показав, что этот рассказ ему очень понравился, Сикурана хитро вошел с купцом в столь тесную дружбу, что, побуждаемый им, Амброджиола по окончании ярмарки отправился с ним и со своим добром в Александрию, где Сикурана устроил ему лавку и дал ему много своих денег на руки. Вследствие чего тот, увидев большую от того для себя пользу, проживал там охотно. Сикурана, желая скорее убедить Бернаба в своей невинности, не успокоился до тех пор, пока при посредстве некоторых знакомых генуэзских купцов, бывших в Александрии, под разными выдуманными им предлогами, не вызвал его. Так как тот был в бедственном положении, то он тайно распорядился, чтобы его приютил один из его приятелей, пока, по его мнению, не наступит время сделать то, что он затеял. Уже Сикурана побудил Амброджола рассказать свое приключение перед султаном и тем позабавить его. Увидев, что Бернаба здесь и рассчитав, что с делом мешкать нечего, Он, улучив подходящее время, попросил султана вызвать к себе Амбраджола и Бернаба. И в присутствии последнего, если бы это не далось легко, то строгостью извлечь из Амбраджола истину. Как было дело с женой Бернабо, которым он похвастался? Когда вследствие этого Амбраджола и Бернаба явились, султан в присутствии многих со строгим видом приказал Амброджиола показать правду, как он выиграл у Бернаба пять тысяч флоринов золотом. Тут был и Секурана, на которого особенно надеялся Амброджиола, и который с еще более гневным лицом грозил ему тягчайшими наказаниями, если тот не покажет. Потому Амброджиола, напуганный с той и другой стороны и к тому же несколько понуждаемый, в присутствии Бернаба и многих других, не иного большего ожидая наказания, кроме возвращения пяти тысяч флоринов золотом и вещей, откровенно рассказал всё, как было дело. Когда Амброджиола кончил, Секурана, как бы во исполнение воли султана, обратившись затем к Бернабо, сказал «А ты что сделал из-за этого обмана с твоей женой?» На это отвечал Бернаба. «Я, побежденный гневом, вследствие потери моих денег и стыдом из-за оскорбления, которое я мнил нанесенным мне женою, велел моему слуге убить ее. И она, как он мне рассказал, была тотчас же пожрана стаей волков». Когда все это было рассказано в присутствии султана, и он все услышал и уразумел, — но еще не знал, куда ведет дело Сикурана, все это устроивший и допрашивавший, Сикурана сказал ему, «Государь мой, вы видите ясно, насколько эта добрая женщина может похвалиться любовником и мужем, ибо любовник заодно лишает ее чести, запятнав ложными наветами ее доброе имя и разоряет ее мужа, а муж более доверяя чужой лжи, чем правде, которую он мог бы испытать долгим опытом, велит убить ее на пищу волкам. Сверх всего таково расположение и любовь, которые любовник и муж к ней питают, что хотя и долго с ней были, никто не признал ее. Но так как вы отлично поняли, что заслужил каждый из них, то если вы по особой милости ко мне согласитесь наказать обманщика и простить обманутого, я представлю ее сюда перед лицо ваше». Султан, готовый в этом деле не зайти к желаниям Секурана, сказал, что он согласен. «Пусть призовет даму». Сильно изумился Бернаба, твердо уверенный в ее смерти а амброджиола, уже догадавшийся о своей беде и боявшийся большего, чем уплаты денег, не зная, на что более надеяться и чего страшиться от появления дамы, ожидал ее прибытия более с изумлением. Когда султан объявил Секура на свое согласие, он бросился перед ним на колени, мужской голос исчез одновременно с желанием не казаться более мужчиной, он сказал «Государь мой!» Я, бедная и злополучная Джиневра, шесть лет ходившая, блуждавшая по свету под видом мужчины, ложно и преступно оскорбленная этим предателем Амброджиола, отданная этим жестоким и неправедным мужем на убиение от руки слуги и на паству волкам. И, разорвав спереди платье и показав грудь, она объявила себя и султану, и всякому другому женщиной. Обратившись затем к Амброджиола, она спросила его гневно, когда это было, что он спал с нею, как прежде хвастал. Тот уже признал ее и, почти онемев от стыда, ничего не сказал. Султан, всегда принимавший ее за мужчину, пришел в такое изумление, что несколько раз слышанное и виденное им – казалось ему скорее сном, чем действительностью. Наконец, когда изумление прошло, и он уверился в истине, он воздал большие похвалы образу жизни, постоянству нравов и добродетелям Дженевры, до того прозывавшейся Секурана. Велев доставить ей приличное женское платье и женщин, которые, согласно ее просьбе, были бы в ее обществе, Он простил Бернаба, заслуженную им смерть. Тот, признав ее, бросился к ее ногам, плача и прося прощения, что она и сделала любовно, хотя он того и не заслужил. Велела ему встать и нежно обняла его, как мужа. Затем султан приказал, чтобы Амбраджиола тотчас же привязали в каком-нибудь высоком месте города колу и на солнце вымазали его медом и не отвязывали до тех пор, пока он сам не упадет, что и было сделано. Затем он повелел, чтобы все бывшее у Амброджиола отдано было даме, и этого было не так мало, чтобы не представить собою ценность более десяти тысяч дублонов. Велев устроить прекраснейшее торжество, он почтил им Бернаба, как мужа Мадонны Дженевры, и Мадонну Дженевру как доблестнейшую женщину и подарил ей в драгоценных вещах, золотых и серебряных сосудах и деньгах столько, что то составило более другого десятка тысяч дублонов. Приказав снарядить судно, он по окончании торжества разрешил им вернуться в Генную по желанию. Возвратившись туда богатейшими людьми и в большом веселье, Они приняты были с большими почестями, особенно Мадонна Джиневра, которую все считали умершей и всегда, пока она жила, почитали как женщину большой добродетели и ума. А Амброджиола, в тот день, как был привязан к колу и вымазан медом, к великому своему мучению был не только умершвлен, но и съеден до костей мухами, осами и слепнями, которыми очень изобилует та страна. Побелевшие кости, держась на жилах, долгое время тронутые свидетельствовали всякому их видевшему об его злодействе. Так обманщик и попал под ноги к обманутому.